Кормили на всем протяжении пути просто великолепно. Как обычно кормят в самолетах трансаэро, известных своим качеством, ослуживанием и сервисом. Но на этот раз принесли обед, очевидно заказанный в Риге. И там лежал завернутый в целлофановый пакетик кусочек того самого черного латышского хлеба, который они все так любили. Он развернул целлофан и долго вдыхал аромат этого хлеба, гладил его, шептал какие-то слова, Хлеб был зримый, теплый, мягкий, на секунду подаривший ему ощущение детства, покоя, тепла. В Лондон он прилетел умиротворенный. Не хотелось думать о списках, об убитых банкирах, об убийцах и следователях. Но и не думать было невозможно. Самолет приземлился в аэропорту Гатвика, И довольно быстро, пройдя таможенный и пограничный досмотр, он вышел в большой зал прилета. Сразу заметив в правой стороне яркие рекламные плакаты туристического агентства «Кука». Подойдя к столику, где сидели девушки в ферменных блузках, он заказал номер в первом отеле, который ему предложили. Это был «Лондон-Хилтон-Парк-Лейн». Позже он узнал, что совершил ошибку, согласившись сразу ехать туда – Это был один из самых дорогих отелей английской столицы, расположенный совсем рядом с Букингемским дворцом. В этом отеле останавливались обычно американские миллионеры и арабские шейхи. Но он, прилетевший в Лондон после неудавшейся остановки в Риге, менее всего думал о цене отеля и месте, где будет жить. Он обычно прилетал в другой аэропорт, расположенный гораздо ближе к центру столицы, чем в Гатвик. Его путь всегда лежал через Хитроу. Но забыл, что он прилетел в Гатвик, Дронго поймал такси и поехал в центр города. Позже он узнал, что это тоже была ошибка. Гатвик был расположен достаточно далеко от центра. И почти все отправлялись туда со станции метро Королева Виктория на специальном экспрессе, доставлявшем путешественников прямо в аэропорт и, соответственно, обратно. Правда, лондонское такси справедливо считается самым комфортабельным и удобным такси в мире. Это, скорее, огромный кэб на колесах. В кабину нужно залезать, а не влезать, как в остальные машины. В просторном салоне, ангороженном от водителя, можно вытянуть ноги, что особенно приятно для высоких людей. И даже лечь, если слишком далеко ехать. Напротив есть еще несколько откидывающихся сидений. И хотя такси в Лондоне, какпрочем и все остальное стоит довольно дорого, это незабываемое удовольствие для человека, впервые оказавшегося в Англии. Дронго был в Англии не впервые и поэтому предпочитал такси всем остальным видам транспорта. Машина довезла его до роскошного входа в отель более чем за час. На счетчике было около 60 фунтов стерлингов. огромные сумма, конечно, Смутило Дронго, но в конце концов он сам выбирал себе средства передвижения. Пришлось платить. В отеле его приняли сразу. Качество Хилтона не нуждалось в комментариях. Он помнил Хилтон в Будапеште, построенный на руинах старого замка, и Хилтон в Стамбуле, выходивший окнами на море. Он жил в Хилтоне Буффало, когда при входе попадаешь в настоящий лес, и в Хилтоне Нью-Йорка. Этой огромной ультрасовременной гостинице, расположенной в самом центре Манхэттена. Больше всех ему запомнился Хилтон в одном из самых красивых турецких городов в Визьмире. Может быть, потому что рядом с ним была прекрасная женщина. Может, потому что сама атмосфера отеля глубокой осенью, когда почти нет гостей, наивала какую-то непонятную грусть. Но этот Хилтон... Возвышающийся изумительной башней в городе, почти рядом с бульваром, в окружении роскошных деревьев, был особенно запоминающимся, хотя ради справедливости следует сказать, что лондонский Хилтон-парк Лэйн не уступал в роскоши и красоте своим братьям в других странах мира. Дронга оставил вещи и спустился вниз в холл, чтобы пройти в ресторан, когда неожиданно услышал себя за спиной — Здравствуйте, мой дорогой мистер Дронга. Это было так неожиданно.